Глава третья. Лорд Северных земель. «Пойдемте, я представлю вас императору!» Крут положил руку на ладонь Тины и направился следом за императорской свитой. «Ой, может, не стоит?» Больше всего сейчас Тина хотела сбежать, но она старательно гнала мысли об этом. Хотя амулет от ментальной магии в виде заколки для волос был на месте. Но ведь как-то этот желтоглазый маг смог оказаться у нее в голове. Кстати, глаза у него сегодня были карими. «Император совсем не страшный», — весело сообщил ей Альфонсо, который и не подумал оставить их. «Бояться стоит его палача. А имя у этого мага есть?» «Мага?» — удивленно переспросил мэттер Мэг. «Лорд не маг, насколько мне известно. Ауру он, конечно, прячет. Думаю, при помощи амулета. Их на нем навешено не меньше, чем на его величестве. Но он не маг, это точно. Ага, не маг. Поэтому за снятие его петли ты хочешь аж тысячу единиц. Если бы он не был магом, то лежал бы сейчас переломанный в госпитале». А не вышагивал бодренько с высокомерным выражением на халенной аристократической морде. А кто он такой? Я никогда о нем не слышала, даже не знала, что у императора есть советники. Он друг отца императора Зенона. Перед смертью тот взял с него клятву, что лорд северных земель не оставит его сына. А имя у него есть? Есть, но мне оно неизвестное. Произнесено это было таким тоном что Тина поняла. Маг пытался его узнать. «Северяне чтут обычаи предков и не сообщают своих имен за пределами земель северных кланов. Здесь они все только лорды». Крут несходительно глянул на Тину. «О лорде-палаче известно лишь, что пять лет назад его бросила невеста, сбежав с другим на юг. С тех пор он ненавидит женщин, что не мешает ему менять любовниц с завидной регулярностью» хмыкнул по другую сторону Альфонса. Он молод, богат, красив. Почему бы и нет? Каждая мечтает оказаться той единственной, кто покорит его сердце. Крут галантно поклонился высокой даме в черном платье и первым вошел в императорский зал. Лорд безжалостен к врагам его величества. Он порочен и нагол, но при этом ради юного императора не пожалеет жизни. Правда, убить его пока никто не смог хотя пытались, и неоднократно. Он не похож на северянина. Тина огляделась и сразу же заметила высокую фигуру в черном. «А вы их много видели?» — улыбнулся Крут, становясь в очередь жаждущих выразить почтение императору, с которым сейчас разговаривал ректор Академии. Тина задумалась и поняла, что ни одного... Но ей всегда казалось, что на севере живут брутальные блондины с широкими плечами и длинными бородами, но никак не худощавые поджарые мерзавцы. Ваше величество, Круто Альфонсо на сыпали комплиментами, а Тина смотрела в пол и ежилась под насмешливым взглядом лорда Северных Земель. Вот он склонился к уху императора и что-то тихонько сказал. Зенон улыбнулся, и Тина кожей ощутила, как ее рассматривают пристально и с огромным любопытством. «Крут! Представь мне свою даму!» «Это Тина Кристи, Ваше Величество, лучший работник корпорации Смит и Вайсон. Пригласительный получила в награду за прилежание». Тина посмотрела на императора и присела в реверансе, ощущая, как по спине ползет холодный волной ужас. «Зачем она согласилась? Нужно было сразу же бежать! Дура. Какая же она дура! Ведь узнала же мага, чего ждала. Что он вспомнит о своем обещании и, рассыпавшись в благодарностях, снимет с нее петлю? Ха! Да он так смотрит, что хочется самой запереться в камере в тихом омуте и ключ выбросить. И у императора очень уж ехидный взгляд. Что-то знает? Слышал, обратился император к советнику. За прилежание, а не за красивые глазки, как ты думал. «Хотя глазки у нее просто загляденье, как и все остальное, а у тебя как раз освободилось место фаворитки». «Осторожно, Ваше Величество!» Лорд улыбнулся такой улыбкой, что Тинни захотелось спрятаться под стол. «Здесь девица Кристина!» Он многозначительно указал глазами в сторону входа. Император засиял, моментально потеряв к собеседникам интерес и ринулся навстречу миловидной изящной блондинки с огромными фиалковыми глазами. Лорд проводил его задумчивым взглядом. «Лорд-советник, позвольте пару вопросов!» Альфонс отпустил Тину, и она облегченно вздохнула. «Бенедикт, дорогой!» Пока Крут целовал руку представительной даме в пышном серебристом платье, Тина сбежала. Она торопливо шла к выходу и чувствовала пристальный взгляд в спину. Петля под браслетом жгла руку, а перед мысленным взором стоял взгляд лорда. Нехороший взгляд. Он уже все решил. Рассчитал и не отступится. «Я отрублю руку, если придется», — зло прошептала она под нос. «Потанцуем?» «Как? Как он оказался перед дверью раньше, чем она?» «Я не танцую», но лорд плевать хотел на ее заявление. Твердая рука решительно обхватила талию девушки, и проклятый маг повел Тину на паркет танцевального зала. «Отпусти меня!» Тина попыталась вырваться, но была прижата к твердой груди. «Сволочь! Гад! Хватит меня лапать! На нас смотрят!» Беспомощно шипела она, чем вызывала на тонких губах мага подобие улыбки. Она вспомнила, как они встретились, как он ее обманул, как издевался. Судя по довольной сытой усмешке, промелькнувшей на лице мага, он тоже это вспомнил. — Ты в постели такая темпераментная? — ухмыльнулся лорд. — Проверь, — огрызнулась Тина. Это обязательно, — склонился он к ее уху. От лорда пахло морозом и шел ощутимый холод хотя руки, обнимающие Тину, были теплыми. «Советник императора!» Со всем возможным ехидством тихо произнесла Тина, кружась в танце. «Что же ты делал в подворотне? Маг, который не смог справиться с напавшими на него бандитами и попросил помощи у бедной слабой девушки. Ты обещал снять с меня петлю, если я помогу тебе. Или слово лорда ничего не значит?» Она знала что переступает через дозволенную черту, но не могла сдержаться. Нервное напряжение последних дней вылилось в словесную истерику. «Тебе ответить по пунктам?» Лор даже не думал смутиться. Он смотрел на Тину с легким презрением. И от этого взгляда ей хотелось его убить. «Я разыскивал одного человека, и теперь понимаю, что это оказалась ловушка. Напавшие на меня были подготовлены. Амулеты зачарованное оружие. Но, заметь, с половиной я справился самостоятельно, и с остальными бы справился, если бы пришлось выбирать между смертью и жизнью. Но все было не так уж и страшно. Ты был мертв, я видела, и напавшие на тебя воины это увидели, поэтому и ушли. Конечно, я был мертв, недолго, ухмыльнулся маг. Он постоянно ухмылялся и это злило неимоверно. Не улыбался, не кривил губы, а именно ухмылялся. Презрительно и самодовольно. Тине очень хотелось сказать какую-нибудь гадость, чтобы стереть с его лица эту мерку и ухмылку. Но она сдержалась. Маг, который может уходить за грань и возвращаться. Кто же ты, лорд северных земель? «Кстати!» Принято решение снести трущобы вокруг площади и сделать там парк. Так что твоих друзей-цыган там больше нет. Воровка. Им следовало скормить тебя псам. Следовало. Но они не воспользовались моментом, за что и поплатились. Они помогли тебе. Дали кибитку и сопровождение. От возмущения Тина даже не заметила, что музыка закончилась. А они так и стоят посреди зала в обнимку. «Ты им щедро заплатила, воровка. Это тебе я должен быть благодарен». Издевается или говорит серьезно. По лицу ничего не прочесть. «Ну так отблагодари меня, избавь от своего присутствия. Чтобы ты прыгнула в кровать Круту, а потом обворовала его. Ведь таковы твои планы, не так ли?» «Не бледней, я не возражаю. Меня интересует одна вещица из его коллекции. Золотой портсигар с рисунком Эдгара Пухо». «На нем изображены горы в снегу. Принесешь мне эту вещицу, и мы обсудим твою свободу». «Сто единиц», — хмуро сообщила ему Тина. «Я не работаю бесплатно. Портсигары твои извинения меня вполне устроят». И чего спорить с ним перехотелось. Вновь заиграла музыка, и лорд, не спрашивая желания девушки, повел Тину в танце. Танцевал он с легкой и непринужденной грацией, которая присуща только тем, кто обладает безукоризненным чувством такта и идеальным слухом. Ни одного лишнего движения. Тине даже думать не приходилось, какое па идет следом. Можно было просто доверять партнеру. Не будь она так зла, получила бы от танца незабываемое удовольствие. Ты так мило огрызаешься, с таким отчаянием цепляешься за свою мнимую свободу, что мне даже не хочется наказывать тебя. Вот, думаю, может, достаточно просто отшлепать по попке и рассказать, что грубить тому, кто может тебя уничтожить. Нехорошо. Тина прикусила язык, чтобы не послать это чудовище куда подальше и надолго. Да, она грубит и понимает это. Но и маг не эталон вежливости. Ах да, безразличным тоном сообщил он ей. Мэттер Мак не сможет снять петлю. Никто не сможет. Но попытку я оценил. Ты меня не разочаровала. Он сказал, что снимет. С трупа!» Улыбнулся лорд своей жуткой ухмылкой. «Забыл тебя предупредить, воровка. Если кто-то попытается снять петлю, ты умрешь. Не сразу, конечно». Тина победно сверкнула на него глазами. «Если не сразу, то у нее есть амулет, способный вытащить даже с того света. Она его бережет на самый крайний случай. Сначала тебе станет очень плохо, потом появится боль, затем придет удушье. Но ты еще будешь жить, мыслить, осознавать и молить прийти меня спасти тебя. И, может быть, я жалюсь и приду. А может быть, нет. Ты лжешь. Я прочитала все об этом заклинании. Оно имеет возвратную силу, и его может снять опытный и сильный маг. «Петля жизни». «А кто тебе сказал, что это петля жизни?» «Это петля смерти, дорогая моя девочка». «Этим заклинанием я казню преступников». «Мое желание – смерть для тебя». «Но это запрещено законом», – растерялась Тина. «Отсроченная смерть запрещена на всех территориях Уйкумены». «Я и есть закон, воровка. Я осудил тебя и вынес решение». Твой приговор пока просто ждет подтверждения. Музыка опять закончилась, но, как прежде, лорд не убрал руку с ее талии, крепко прижимая Тину к себе. Партигар и извинения. Если мне понравится, я, может быть, прощу тебя. Он, наконец, отпустил ее. Просто, взяв под руку, повел к стоящему у стены хмурому Круту. Тина шла, бездумно рассматривая его руку. Длинные пальцы музыканта, отполированные заостренные ногти. Из-под манжета черной рубашки выглядывает запястье, а на нем татуировка летящего то ли дракона, то ли ворона. «Присматриваешься?» Тина не сразу поняла, о чем он говорит, а когда поняла, презрительно хмыкнула. «Ради запонок с черными бриллиантами она точно напрягаться не будет. Да и магии в них нет». Просто очень дорогое украшение. И учти, холодное дыхание опалило ухо, вызывая непроизвольную дрожь. Я не потерплю, чтобы моя фаворитка прыгала в постель какому-то убийце-дракона. Твоя кто? не казалось, что ее моральных сил уже не хватит ни на удивление, ни на злость. Хотелось просто забиться в темный угол и повыть. Или... Вцепиться в одну халеную рожу всеми десятью ногтями. Но заявление лорда привело ее в недоумение. Я не ослышалась. Не стоит делать такое удивленное лицо. Разве ты не слышала, как меня называют при дворе? Увидев недоумение на лице девушки, он хмыкнул. Не слышала, значит, лорд порог, лорд чудовище, лорд палач. Это все мои имена, воровка. И все они – мое отражение. С этого момента ты моя официальная фаворитка». Гадский маг даже не думал улыбаться и кричать «Бу!». «Я ведь обещал проверить твой темперамент». «Да пошел ты! Я лучше сдохну, чем стану твоей!» Прошипела Тина ему в лицо и тут же ощутила, как немеет рука и немота расползается дальше, к сердцу. Лорд смотрел на нее с выжидательным любопытством Вивисектора, а Тина пыталась пошевелить пальцами, поднять руку, вздохнуть. «Да что же это?» «Что-что? Демонстрация силы. Чтобы ты знала свое место, девочка!» Паника затопила сознание. Тина покачнулась, но сильная рука не дала ей упасть. И все прошло. «Ты все еще хочешь сдохнуть, воровка?» Крачево спросил лорд. «Принесешь портсигар на золотую улицу через сутки?» «О, господин Бенедикт, истребитель драконов!» Без улыбки приветствовал он Крута. «Его величество рассказал, что вы совершили подвиг, завалили матерого ящера и этим прославили среди охотников империи». «Ну что вы, лорд!» Скромно улыбнулся Крут. Однако во взгляде промелькнуло самодовольство. Он был так стар, что мне кажется, будто он и напал на меня, чтобы погибнуть в бою, а не сдохнуть от старости. Это в их духе. Совершенно серьезно и, как показалось Тине, чуть-чуть печально, ответил лорд. Ах, господин Крут, это так смело! Тина с восторгом вылупилась на Крута. Ей до да безумие. До дрожи в руках хотелось послать лорда в пеший поход по дальним далям в компании извращенцев. А еще хотелось показать, что ее не запугать. И если придется, она действительно отрежет руку. Эта идея уже не казалась такой безумной, как сразу. Заказать потом протез с антимагической перчаткой. И залезть в сейф к лорду. «Господин Крут, вы обязательно должны мне об этом рассказать». Она тронула руку Бенедикта. «Конечно, Тина. Расскажу. И даже покажу шкуру» если вы соизволите навестить меня в моем доме». «С удовольствием!» С вызовом, глядя на мага, пропела Тина и тут же жала виски ладонями. Ужасно разболелась голова. «Я покину вас, ведь завтра мне на службу». Она печально улыбнулась Круту. «Можете взять выходной?» Не остался в долгу начальник. «Я вас провожу». «Господин Крут!» раздался им в спину холодный голос. Я намерен сделать эту девушку своей официальной фавориткой. Прошу это учесть. Я учту, мой лорд. Оглянулся Крут и склонил голову в коротком поклоне. Вокруг зашушукались. На Тину и без этого смотрели. А теперь разве что не стали пальцем показывать. До чуткого слуха девушки доносились обрывки разговоров. И самое нежное, что она услышала. Было безродная подстилка. Где его вкус? «Весьма неожиданно», — произнес Крут, когда они сели в карету. «Вы не поверите, насколько это неожиданно для меня. Чуть злее, чем планировала», — ответила Тина. «Он просто не оставил мне выбора». «Поставил перед фактом». «Скажите, господин Крут, могу я избавиться от пристального внимания этого страшного человека?» Она вцепилась в руку мужчины. Ей даже не пришлось притворяться. Тина была испугана и растеряна. «Вы знаете короля. Он вас уважает. Вы заступитесь перед ним за меня. Я буду просить его величество сдержать своего пса. Хотя...» «Что?» Тина жадно вслушивалась в голос Крута. Карета мягко раскачивалась. В такт ей качался магический светильник, отбрасывая вокруг себя хаотичные тени. Лицо Крута было в тени, и Тина не могла по нему ничего прочесть. Но в голосе слышались нотки ненависти. Может быть, стравить их между собой? Если Крут смог завалить дракона. Вдруг мысли в голове крутились кровожадные, и Тина их не гнала. Юный император во всем слушает лорда, кроме дел сердечных. Сейчас фаворитка его величества, девица Кристина. И говорят, что лорд Северных земель категорически возражал против этого выбора. Кристина всего лишь дочь баронета. Они даже поссорились, но император не уступил. Поговаривают, что он хочет жениться на девице, несмотря на ее низкое происхождение и договоренности с королевством Альвов. Но Альва весьма злопамятная. Тина задумалась. Если будет война, спрос на артефакты поднимется. А значит, не о том она думает. «Мы все надеемся, что император перерастет юношеское увлечение». И когда наступит его совершеннолетие, женится на младшей принцессе Альвов, тем самым исполнив свой долг перед страной и укрепив империю. Какое пафосное заявление. Да плевать вам всем на империю. Просто Альвы – конкуренты корпорации. И в случае войны неизвестно, кто сохранит производство и выстоит. Скорее всего, как раз жители Альвении. Деньги и ничего более.